Глава 24. В поисках свидетелей. Руслана Богдасарова из Института Склифосовского уже перевели в обычную больницу у метро «Щукинская». Колосов отправился туда, однако побеседовать с потерпевшим ему так и не удалось. Руслан лежал в травматологическом отделении, в палате для тяжелых. При нем неотлучно дежурила мать. От врача Никита узнал, что Богдасаров до сих пор находится в бессознательном состоянии, ни на что не реагирует и никого не узнает. Что вы хотите? Такая тяжелая травма головы, сказал врач Колосово. Он, конечно, еще молодой, его организм усиленно сопротивляется, но мы не говорим этого его матери. Она и так уже хлебнула горя, бедная женщина. Но боюсь, даже если паренек выживет, он останется полным инвалидом на всю жизнь. Мать Богдасарова, мешая русские и азербайджанские слова, с плачем причитала, что она вдова, что у нее трое детей, что Русланчик был старшим и надеждой всей семьи, что у нее нет денег, что для того, чтобы сын мог лечиться, ее родственники в Назране вынуждены были все продать, что она уже потеряла работу и что пусть Аллах покарает того, кто лишил ее сына, кормильца и опоры в старости». Радая, она схватила Колосова за куртку и кричала, что он тоже молодой, что у него, наверное, тоже есть мать, и умоляла только назвать ей имя негодяя, а уж она сама задушит его вот этими самыми руками. Руки у Богдасаровой были смуглыми, кисти тонкими, хрупкими, удивительно изящной благородной формы, но кожа уже успела огрубеть от тяжелой работы, а ладони сплошь покрыться мозолями. Когда Никита списывал данные с ее паспорта, он с изумлением узнал, что ей всего только три года, и что своего первенца, Руслана, она родила в 16, в Назране. Однако выглядела она на все 50. Смуглое, изможденное лицо избородили глубокие морщины. темные глаза запали, веки опухли от слез. Из больницы Никита уехал в самом мрачном настроении. Связался со сведёрка. Коротко доложив, что с допросом потерпевшего полный облом, Свидерка не стал уверять, что он и так это знал, просто предложил товарищу вернуться в отделение, захватить там инспектора по делам несовершеннолетних и ехать с ней в восемьдесят пятую среднюю школу, куда как раз отправляется он и сам, где, как оказалось, в разных классах учились многие участники дворовой драки. Никита вспомнил, кажется, об этой самой школе говорил ему и Олег Алмазов. Он, помнится, школу свою хвалил, именуя Крутой. В школе, расположенной недалеко от поселка художников, как раз окончились занятия в младших классах. Никита застал с ведерка в учительской, в самом центре собравшегося на перемену женского педагогического коллектива. Дворовая драка для учителей новостью не была, ведь милиция уже приезжала, беседовала с учениками. Завоч, тревожно переглянувшись с инспекторшей по делам несовершеннолетних, той самой блондинкой, сообщила, что ученики 9А и 10Б, приходько Антон, стрельников Денис и Кайсуров Марат, уже ждут в компьютерном классе, и что сейчас классный руководитель 3В приведет и Егора Мальцева. Мальцева привели буквально за руку, и к великому удивлению Никиты, Жорик, брат Риты, оказался внешне чистейшим ангелочком — кудрявый, золотоволосый, синеглазый, пухлощекий бутуз, по виду типичный отличник и тихоня. Однако первое впечатление, как всегда, было обманчивым, и Никита скоро убедился, что дальновидные родители Мальцева не зря нарекли свое чадо одним из имен покровителя всех лихих и отважных — Георгия Победоносца сведерка попросил разрешение у учительницы потолковать с Мальцевым приватно, по-мужски, без присутствия педагогов и завуча. И Мальцев, видно, этот шаг сразу же оценил по достоинству. «Вы чё, сыщики, из милиции?» — спросил он без обиняков. Его голосок, несмотря на ангельскую мордашку, оказался хрипло-песклявым, увы, уже прокуренным и совершенно разбойным. «Здорово! А пушки у вас где же?» В кобуре под мышкой или в кармане? Вроде нигде ничего не оттопыривается. Мы к тебе по важному делу, Егор. Расскажи, что там у вас перед Новым годом во дворе произошло?» Сурово и одновременно отечески проникновенно спросил Свидерка, усаживаясь за маленькую школьную парту. Никита стоял у классной доски. На ней чей-то дрожащей нетвердой рукой было начертано простенькое уравнение с иксом и игреком. Y. Внимая Мальцеву, Никита попытался его решить в уме, но вдруг с досадой понял, что он напрочь забыл, что надо делать с делением десятичных дробей. Мальцев, направляемый вопросами с ведерка, почти дословно повторил то, что еще раньше рассказывал, как он выразился, «Вашей тетке из милиции». «Егор, а чего ты тогда из двора -то убежал? Что-то я не понял», — спросил Никита простодушно. «Сдрейфил, что ли?» «Кто? Я?» Мальцев сверкнул глазами. Ну а как же, за тебя этот игорян зотов вроде вступился, в драку сунулся, а ты его бросил, слинял. Я не слинял, и ничего я не сдрейфил. Там бабка просто какая-то орала из окна, ментов сейчас позову, ментов. А этот, ну, про кого вы все время спрашиваете, Хачик Багдасаров, он этого лысого как стукнет, а игорян ему как вмажет в печень, а тут еще этот сзади с бутылкой. Я как... крикну, а мне в глаза фары. Тачка въехала, чуть в них бампером не влупилась. Тут они все сразу и слиняли. Кому охота светиться-то? Ну, тогда и я тоже ушел домой. Значит, что же выходит? Ты со двора ушел последним? Спросил Никита. Я? Мальцев слегка замялся. Я сам ушел и никого не бросал. А тебе здорово от них досталось? Побили-то тебя сильно? Нормально. Поболело немножко и прошло. А разве мама тебя к врачу не водила? Да ну ее! Мальцев сморщился, как от зубной боли. Я не хотел, а она... Она думала, у меня ребра сломаны. Ну, а ребра целые оказались? Целые. Мальцев и бровью не повел. А этого Игоряна Лысого, Зотова, ты что же, раньше знал? Он комарго, к сеструхе моей, в прошлом году клеился. Они в одном классе учились. А где сейчас твоя сестра? Учится в институте? Замуж выскочила. Дома сидит. У нее во-какой живот. Мальцев наглядно показал руками. Говорит, сразу залетела. Балда. У нее муж грузин. Ничего, дядька, нормальный. Только старый очень. Зато, знаете, тачка у него какая? Джип Гранд Чероки Лореда. Значит, драка ваша вроде бы сама собой кончилась. Правильно я тебя понял? Нет? Спросил Никита. Потому что вам помешали. Женщина кричала из окна, водитель машины вас в фарме осветил, ослепил, видно, тоже пытался вмешаться. А этот водитель, он из машины не выходил? Не, а. А женщина кричала, ты бы мог по голосу определить старая, молодая? Нервная какая-то бабка. Мальцев усмехнулся. Да мне там вообще никто не нужен был, понятно, я бы и сам там все с ними. Ну, конечно, никто в этом и не сомневается, Егор успокоил его Никита. «А ты что, спортом, что ли, всерьез занимаешься? Угу, у нас секция Кендо. Я кодекс самурая учу. Дядька мой говорит, нам, мужикам, всегда в жизни пригодится». «Это факт. Кодекс чтить надо. Любой. Кстати, а что это за машина была, не помнишь? Ты вон как марки сечешь. А это?» «Вроде темная. Но не джип, это точно. Он же водила фарами нас ослепил нарочно». Я не видел, нет джип значит, но легковая. А грузовик в наш двор подарку фиг едет. А вы чё ищете, кто хачика по башке трахнул? Что до сих пор не нашли? Слабо? Почему это слабо? Никита даже обиделся. Ты о нас плохо думаешь, Егор. Николай, ну ка скажи, подмигнул он Сведерка. Мы разве не нашли его? А чего его искать? Сведерка равнодушно пожал плечами. Такое дело, Егор. Все твои приятели в один голос твердят, что Руслана Богдасарова не мог никто ударить, кроме как Игорь Зотов. Игорян? Да ничего, пупели, вознегодовал мальцев. Не верьте им, дяденьки, заразы они все. А ты что так этого Игоряна защищаешь? За то, что он за тебя вступился? спросил Никита. Я его заступаться не просил, заорал он, услышал. Мне орать не надо было. Мальцев нахмурил светлые бровки. Самураи даже от сильной боли не орут, а просто хряк мечом и пополам придурка. О нашим вы не верьте. Хачику-то, говорят, сзади бутылкой кто-то влепил. А Игорян, он как на ринге, поняли? Он сзади даже Хачика не стал бы долбать. Он что, такой честный благородный парень? Усомнился Никита. Он вообще ничего, молоток. Только у него мозги плавятся, когда Спартак продувает. Философски заметил третий Мальцев. А в тот день, когда мы дрались, Спартак не играл. Подвел черту малец, заметил Сведерка, когда молоденькая учительница увела Мальцева в класс на продленку. И не подкопаешься, логика железная. Со старшими дручинами они беседовали уже в компьютерном классе. Кайсаров, Стрельников и Приходько неохотно и глухо, но в основном довольно подробно повторяли, как и Мальцев, показания, данные на предварительном следствии. Колосов не услышал ничего нового, за исключением некоторых изменений в версии Приходько. Тот, как оказалось, не так уж и быстро покинул двор в тот вечер. Он, например, видел, как Игорь Зотов ушел к себе в подъезд. Стрельников куда-то на улицу после звонка по мобильнику. «А мы с Русликом Багдасаровым остались, курили», — повествовал Приходько. «Потом я мамку свою увидел, сумки она перла, я ей пошел помочь». Он тоже утверждал, что драка во дворе рассосалась сама с собой, потому что Игоряну и Багдасарову помешали. Въехавшую во двор машину он тоже припомнил, даже Марку ее назвал, кажется, «Фольксваген». Но эти его слова тут же опровергли Стрельников и Кайсуров, утверждая, что он «Тойоту» от «Запорожца» не отличает, и что машина точно была темная, но никакой не «Фольксваген», а скорее «БМВ», а может «Ауди» или «Волга». На этом дебаты закончились. Явился учитель физкультуры, в спортзале начиналась тренировка по баскетболу. Стрельников и Кайсуров пошли играть, а Приходько — болеть за приятелей. Сведерка предложил съездить перекусить чего-нибудь в кафе бистро тут рядышком. По дороге в машине они с Никитой еще раз прослушали записи допросов. Да уж, детки, хмыкнул Сведерка, ты заметь, ну хоть бы кто-нибудь пожалел этого Руслана Богдасарова. Ладно, Мальцев, несмышленно еще, к тому же тот его отдубасил. Но эти-то болваны здоровые, он же их товарищ. В драку за этого Кайсурова полез а тот... Нет, не пойму я, Никита, они сейчас совсем уж тупые стали, не осознают, не чувствуют ничего, что ли. Хоть бы спросили, поинтересовались, как он там в больнице, не надо ли чем матери его помочь. Нет, встали и пошли в баскетбол тренироваться. Вот сучата, а? клоны мать их. Ты-то что скажешь? Скажу, что свидетелей нам надо со стороны искать, допрашивать. От бойцов этих мы вряд ли еще что-то узнаем. Насчет старухи, что из окна кричала, я, пожалуй, знаю, к кому мне обращаться. Но там еще свидетель был, водитель. Может, это кто-то из жильцов дома? У тебя список транспортных средств по четвертому корпусу. Там, кажется, Volkswagen числится за неким Саженом, насколько я помню. Никита спрятал диктофон в карман. Я, пожалуй, туда на место подъеду вечерком. Постараюсь еще справки навести. «Если повезет, может, этот сажен и некая Гринсер Надежда Иосифовна что-то еще к нашей скудной информации прибавят. А если приходька с этим «Фольксвагеном» все же напутал, тогда, ну, тогда будем искать по списку BMW, Audi и «Волгу». «Серая Audi принадлежит отцу Игоря Зотова», — сказал Сведерка. «Кстати, у них там во дворе и гараж «Ракушка», зарегистрирован под номером 43. Я по нашей установке проверил» тебе этот номер кстати ни о чем не говорит я читал протокол осмотра места спокойно ответил никита только следователь тогда искала у гаража осколки бутылки а бутылки то милый коля никакой и не было остаток дня тянулся убийственно медленно так уже случалось с никитой раньше поисковая лихорадка азарт интерес уверенность что все идет правильно по единственно верному единственно возможному логическому пути внезапно натыкались словно на какую то невидимую преграду никита даже порой представлял ее мысленно это такая прозрачная стена из пули непробиваемого темного стекла обойти невозможно увидеть что там с другой стороны не под силу Сведерка злой и усталый мотался в ОВД с докладом к начальству, затем в Бюро судебно-медицинских экспертиз, еще раз проконсультироваться по поводу характера ранений Магдасарова и Бортникова, потом в прокуратуру, затем на Петровку. Оперативники тоже рассредоточились по участку, снабженные ворохом прокурорских и начальственных ЦУ. Отделение милиции опустело. Кроме дежурной группы, кинолога, Колосова, расположившегося в кабинете с ведерка, и мышей, нагло возившихся за деревянной рассохшейся обивкой стен, не было ни одной живой души. В пять ушли и рабочие ремонтники. Никита открыл в кабинете форточку, чтобы изгнать терпкий дух масляной краски из кипидара. Зажег настольную лампу и снова погрузился с головой в объяснения, рапорты, справки, протоколы допросов. Дело пухло и разрасталось, и процесс этот уже нельзя было остановить. Одно за другой он снова и снова прослушивал записи бесед с жильцами, с подростками, кое-что выписывал себе в блокнот, что-то помечал и все ждал. Может быть, вот сейчас раздастся звонок, и это будет Катя. Может, там, в доме, и не случится никаких новых происшествий, просто, просто она захочет поговорить с ним, услышать его голос». Они поболтают минут пять, на большее ведь он и не претендует. У них нет никаких иных тем для беседы, кроме этого дела — работы. А Катя даже по делу сегодня говорить с ним избегала, даже не смотрела на него. Наверное, в душе простить не может, что он втянул ее во все это, заставил переехать, фактически с мужем поссорил. Она его любит, мужа. Факт. И никуда от этого факта не денешься. Только о нем, наверное, и думает и мечтает, а все другие пусть хоть сдохнут от тоски. Никита внезапно почувствовал, что, несмотря на открытую форточку и ледяной сквозняк, ему душно. Телефона не звонили. Обычно разрывавшиеся с утра до вечера они предательски молчали. Около семи он сложил все материалы в сейф, запер его, вручил ключ дежурному и отправился на Ленинградский проспект. Он намеревался возобновить личное официальное общение с жильцами дома. По его расчетам, тот, кто был ему сегодня нужен, владелец темно-синего подержанного фольксвагена Евгений Павлович Сажин, должен был уже вернуться с работы. Расчет оказался точен. Синий Фолькс стоял во дворе между ракушками, кстати, на том самом месте, что и некогда Волга Бортникова. Места удобной парковки в этом дворе, как и во всех прочих московских дворах, ценились на вес золота. И те жильцы, кто возвращался домой раньше, захватывали лучшие, освещенные фонарем участки под окнами. Дом жил самой обычной вечерней жизнью. В арку въезжали автомобили, гуляли с собачками старушки, в снегу на детской площадке визжали, болтыхались какие-то крохотные недомерки. За ними зорко надзирали бабушки и молоденькие хорошенькие мамы, некоторые с колясками. Погода к вечеру значительно улучшилась, ветер стих, заметно потеплело. Пахло сырой терпкой свежестью и народ пользовался минуткой чтобы глотнуть перед сном хоть немного кислорода пополам с бензином вместе с никитой в подъезд четвертого корпуса доверчиво набрав ему код по домофону вошла невысокая полная круглолицая женщина в брюках и белой теплой куртке она тяжело переводила дух с трудом преодолевая короткий лестничный марш до лифта лицо у нее было землисто бледное. Усталая и какое-то отрешенное словно женщина, почти не замечала окружающие ее вещи и предметы, чутко прислушиваясь к чему-то внутри себя. Только в лифте, стоя с ней рядом, Никита увидел, что женщина беременна. Она расстегнула куртку, выставив свой выпуклый, огромный живот, обтянутый тесной шерстяной кофточкой. Это была Зоя Зотова, мать Игоря. Дышала она с усилием, вытирая со лба капельки пота. «Вам нехорошо?» — спросил Колосов. «Может быть, вам помочь?» Он отчего-то страшно робел перед беременными женщинами. Они всегда казались ему существами из какого-то иного измерения. «Спасибо! Ну что вы!» «Так что-то сердце зашлось немножко». Зоя Зотова слабо улыбнулась. «Ничего. Решила вот пройтись немножко. А что-то тяжко». Никита вышел на четвертом этаже, а она поехала к себе на седьмой. Никита подумал. Познавато что-то, эти Зотовы решили завести себе второго ребенка. У Игоря с братом или сестренкой будет большая разница в возрасте. Но в таких вещах, как дети, женщины все решают сами. Видно, мать Игоря решила для себя вот так. В вашем доме, как сны золотые, мои детские годы текли. Малость фальшивый и дребезжащий, но зато умопопрочительно громкий молодой лирический тенор буквально потряс весь четвертый этаж из-за двери квартиры гринцеров. Бодрый аккомпанемент на рояле тут же негодующе смолк, оборвался. Кто-то властно взял одинокую ноту, затем вторую, третью, словно настраиваясь. И затем из-за двери мощно фальшиво загремело ми му Упражнение «Распевка». Под эти песнопения Никита и позвонил в дверь одиннадцатой квартиры к Сажину, решив навестить семейство гринсеров чуть позднее. Дверь в одиннадцатую квартиру была новой, крепкой, стальной, обшитой красно-коричневым дорогим дермантином из тех, что рекламирует товарищ Сухов по телевизору. «Если театр начинается с вешалки, то квартира, наверное, с входной двери», философски подумал Никита. «Кто там?» — спросил мужской голос, и Евгений Сажин открыл дверь. «Добрый вечер», — сказал Колосов. «Я из уголовного розыска. Вот мое удостоверение. Пожалуйста». «Хотел бы поговорить с вами, Евгений Павлович. Позволите войти?» Представляясь, пришлось задрать голову. Сажен был очень высокий. Колосов сто раз видел его оперативное фото, но там был просто видный молодой мужчина, чуть постарше Колосова. А оказалось, что это просто какой-то баскетболист-разрядник. «Из уголовного розыска? Ко мне?» — спросил Сажен растерянно. «Вы все по этому делу, да? Ну хорошо, проходите, только...» «Только я в тот раз уже все рассказал вашим сотрудникам, они записали, вряд ли еще чем смогу помочь. Раздевайтесь, в комнату проходите, прошу». Колосов разделся, огляделся. Вот что значит качественный евроремонт. Этот сажен, как значится в установке на него, вроде фермач, коммерческий директор строительной фирмы. Да, вот что может сделать человек с деньгами, вкусом и строительными навыками из обычной старой двухкомнатной квартиры. Потолок, пол, стены, окна, светильники, двери с матовыми изящными витражами, дубовый узорный паркет. «Здорово у вас!» — восхитился Никита. «Сами все делали или дизайнера приглашали?» Сажин усмехнулся. Он, видно, только-только вернулся с работы. В прихожей на кожаном пуфе была небрежно брошена черная кожаная куртка-пилот и портфель. Теплый узорный скандинавский свитер, вывернутый наизнанку, валяется на белом угловом диване в комнате. Таком роскошном диване, на который нормальному человеку и сесть боязно. Сажен был в старых джинсах и футболке. Дверь он открыл, держа в руке кухонную лопаточку-мешалку. С кухни пахло чем-то удивительно вкусным. «Секунду подождите, а то у меня пригорит», — сказал он, оставив Колосова в комнате. Комната была светлая, стильная и пустая, мебели, кроме дивана, кресел, домашнего кинотеатра, телевизора, какого-то черного низкого ларя комода, и такого же черного придиванного стола не было никакой, зато всюду, как в оранжерее, были расставлены комнатные растения. На белой стене напротив окна, над диваном, было укреплено огромное зеркало в простой черной раме. Все вещи были навехенькие с иголочки. Складывалось впечатление, что это не жилая комната, не берлога-холостяка, а демонстрационный зал в дорогом мебельном салоне. Это впечатление нарушали только фотографии в рамках, редком стоявшие на ларе. Их было три. Никита мельком посмотрел их. Хозяин квартиры сажен. Снимок, наверное, был сделан лет пять-шесть назад в рокерской куртке у мотоцикла. Какой-то бравый молодой офицер с погонами капитана в лихо сдвинутой фуражке еще старого советского образца. И на третьей фотографии молодая женщина в цветастом платьице мини с темными волосами, взбитыми в высокую бабетту, с двумя пареньками, одним постарше, одетым в старую серую школьную форму, и вторым, поменьше, вихрастым, белобрысом в курточке и шортах, прижимающим к себе огромного плюшевого зайца. Сажен вернулся. «Ужинать давайте, а заодно и поговорим», — сказал он. «Водки выпьете?» «Нет, спасибо. И от ужина тоже должен отказаться. Я к вам ненадолго, Евгений Павлович». Колосов даже засмущался от такой простоты и гостеприимства. «Да я не алкаш, не бойтесь», — усмехнулся Сажен, замерз как собака на объекте. У нас ветром кран повело. Мы там с шести утра сегодня. Если бы, не дай бог, рухнул, раздавил бы все, как песочный кулич». «Что, стройка большая?» поинтересовался Никита. «Да ну», — Сажен махнул рукой, усаживаясь в кресло напротив. «А грехи свои же подчищаем, недоделки. А так зимой обычно ведь все консервируется. Работа-то у нас в основном сезонная. Ну, раз от ужина на отрез отказываетесь. Так чем же помочь могу? Слушаю». Колосов чуть помедлил. Поначалу он сразу хотел спросить Сажина, не он ли и есть тот самый водитель-свидетель, видевший драку во дворе. Но после столь демократичного предложения выпить вместе, ему захотелось познакомиться с этим саженом поближе. Мужик он, судя по всему, был толковый, деловой. К строителям Никита относился с великим уважением, потому что умение и талант создавать из груда, кирпича, плит, стекла, бетона и арматуры дома и небоскребы восхищали его с детства. «Евгений Павлович, я читал ваши объяснения». История, конечно, тут у вас страшная приключилась, и вам, очевидцам всего этого, не позавидуешь. Так значит, вы одним из первых обнаружили на лестничной площадке следы крови. Вы и милицию тогда в первый раз вызвали, а?» — спросил он Сажина. «Нет, милицию вызвала моя соседка, Надежда Иосифовна, или дочка ее, не помню уже точно. Представляете, темно, ночь-полночь, и вдруг кто-то ко мне в дверь звонит, кричит. Так вас, значит, разбудили. С постели в то утро подняли. Нет, я уже встал. Я вообще рано встаю, уже привык. Ничего не поделаешь, приходится, к сожалению, даже выходные. У меня ведь стройка, сразу несколько объектов в действии. Основные объемы за городом. Туда еще надо доехать на машине. Вот и приходится в 6, а иногда и в пять часов вскакивать. А то позже на выезде из Москвы пробки дикие. Часа два, как миленький, простоишь» а в ту субботу вы тоже собирались ехать на работу да нет сажен покачал головой прямо с утра я в офис ехать не планировал потом правда собирался к полудню у нас коттеджный поселок в одинцове мы там дома под ключ заем так с фирмы смежника сантехнику должны были провести но в это утро по привычке я очень рано проснулся немного размялся на тренажере сажен кивнул куда то в сторону коридора И в душ пошел, а тут звонок в дверь. Открываю, мать моя родная, соседка. Храбрая старушка, заметил Никита, и надо же, понесла ее нелегкая в такую рань мусор выносить. Но там ведь, кажется, еще один ваш сосед был. Олег, он на шестом живет. Сажен кивнул. Да, он был. Я его еще за фонарем послал. На лестнице темень была, свет не горел почему-то. Вы к нему в квартиру звонили, тоже с постели его подняли. «Нет, он как раз из лифта вышел на шестом. Видно, шум услышал и спустился к нам». «Он куда-то ехать собирался так рано?» — спросил Колосов, в душе проклиная бестолкового участкового, бравшего объяснение у Олега Алмазова. Этот важный момент в его показаниях совершенно не был отражен. «Нет». Он, наоборот, откуда-то вернулся, на лифте к себе поднимался. Ну, мы тут такой гвалт устроили, что и глухой бы услыхал, заинтересовался, в чем дело. Ведь надо же, сажен покачал головой я ведь поначалу-то ничего такого не подумал. Там вином прокисше разило, как из бочки. Я вообще думал, что. Ну, может, блеванул кто по пьянке. А это вон что оказалось, когда труп-то в квартире на пятом нашли. — Вы погибшего, конечно, не знаете, не видели его тут в доме раньше. — Нет. — А вы так спрашиваете? — Как? — Никита усмехнулся. — Ну, с этой полнейшей безнадегой, а, мол, всё равно. — Так никто же ничего не говорит полезного, — вздохнул Никита. — Никто ничего не видел. Хотя, признаться, трудно в это поверить. Человек-то не иголка. И, по нашим данным, этот самый погибший гражданин Бортников раньше сюда приезжал. Кому? – спросил Сажен. Никита пожал плечами. Нет, я его не видел. Сажен задумался, словно пытаясь припомнить. Может, машину видели? Синяя такая Волга, совсем новая. Волга? Сажен посмотрел на Никиту. Волгу синюю помню точно была. Она еще мое место парковочное во дворе заняла. Ох, я и матерился, ну кретин! Хотя что возникать, двор у нас тесный, мы все тут в одинаковом положении. А когда эта «Волга» тут во дворе впервые появилась, не вспомните? Ну, наверное, за несколько дней до... Так, подождите, в ту пятницу я приехал, она там стояла. Я машину у въезда в арку поставил. Да, наверное, прямо накануне этого нашего домашнего кровавика. Кровавика, скажите тоже. А у вас самого какая машина? «Фольксваген, старый, хлам уже. Новое покупать сейчас бесполезно, и гаража у меня пока нет, и с деньгами я с этим переездом, ремонтом полностью вытряхнулся. Квартиру еще надо обставлять, а то у меня только здесь более-менее ничего. Гостя можно принять, а в той комнате и на кухне пустота, диван, плита да холодильник». «Я еще вот о чем вас спросить хотел». Никита плавно перешел к главному своему вопросу. Тут одно происшествие было перед самым Новым годом. Если быть предельно точным, то 28 декабря. «Какое происшествие?» — спросил Сажин. «Драка во дворе. Подростки отношения выясняли. А потом одного из них с пробитой головой за гаражами дворник обнаружил». «У нас во дворе? Здесь?» — удивился Сажин. «Ну, что такие тяжкие последствия оказались, только потом выяснилось. Сначала это все выглядело, как обычная мальчишеская потасовка». Двадцать декабря это было, вечером, между шестью и семью часами. Ничего такого, значит, не припомните?» Сажен подумал, пожал плечами. «Нет, вроде что-то... Нет, даже путать вас не хочу. Перед Новым годом я с ремонтом крутился как заводной. Хотелось, чтобы ребята мои, бригада, закончили все. Ну, вроде примета такая хорошая. В Новый год, в новом доме...» Может, что тут у нас и было, но как-то мимо меня прошло. Вы с соседями-то своими уже успели познакомиться? спросил Никита, более не настаивая на эпизоде 28 декабря. Да как вам сказать? С некоторыми, да. Вот на этаже. Тут у нас семья живет, а в двух других квартирах сплошные дамы, цветник. Сажен улыбнулся. Во время переезда общались понемногу. Все ведь мы тут почти одновременно въехали. Ну, еще кое-кого знаю. В основном это автомобилисты. С кем во дворе ежедневно встречаешься, здороваешься. Алмазова, например. Кого? Ну, Олега, шестого этажа. Да, просто я не знаю его фамилии. Дом у вас хороший, Евгений Павлович. Только уж больно какой-то пустой. Целые этажи не заселены, сказал Никита. «Ну, тут у нас разговоры идут, что на первых этажах какой-то банк свои офисы разместит», — сказал Сажен. «Он вроде бы арендовал там помещение». «А вы как к этому относитесь?» «Да пусть, там все равно в Цоколе магазины. А так шума меньше будет, банковское дело тихое, и потом охрана круглосуточная». «Это верно», — согласился Никита. «Да, если бы не эта кровавая история, с удовольствием поздравил бы вас с новосельем». «Какая кровавая история?» — спросил Сажен. Колосов удивленно поднял на него глаза. «Ах, это, конечно!» — Сажен кивнул. «Что-то я... Я же говорил, водки надо было сначала выпить, а потом с милицией беседовать. Ну, спасибо вам за помощь, не буду больше занимать ваше время». Никита поднялся. «Мне еще с соседкой вашей, Гринцер, хотелось бы встретиться сегодня». «Я сейчас на площадке у лифта слышал, там у них кто-то так поет, как солист Большого театра прямо». «А, это к Надежде Иосифовне и к ее дочери вечно ученики приходят из консерватории», сказал Сажен. «Старуха-то очень известный в Москве музыкальный педагог. Сама мне рассказывала, ставит голоса. Вы вот что, вы им смелее звоните, настойчивее, а то она глухая, как Тетерев, когда с этими своими тенорами занимается, не слышит нифига». Однако предупреждения эти не оправдались. Колусову открыли сразу, едва он нажал кнопку звонка. На пороге его встретила сама Надежда Иосифовна и какой-то субтильный миловидный юноша в длинном до пят черном приталином пальто с нотной папкой под мышкой. «Ну вот, видите, как славно! Один гость за порог, а другой уже в дверь!» — сочным старческим боском провозгласила Надежда Иосифовна, ободряюще улыбаясь удивленному Колусову. А мне как раз звонила Розалия Тихоновна и говорила о вас. «Но, милый мой, дорогой, как же можно?» Она вдруг трагически повысила голос, подступая к Никите. «На улице лютый мороз, а вы без головного убора, даже без шарфа. Куртка вон нараспашку. Вы совершенно не бережете свой голос. Разве можно так по-варварски себя?» «Надежда Иосифовна, а я не...» Никита посмотрел на парня в пальто, тот старательно обматывал свою тонкую шейку черным кашемировым шарфом. «Всего хорошего, Надежда Иосифовна», сказал он быстро и любезно. «Значит, как договорились, в пятницу в шесть?» Он устремился к лифту. «Свидание назначено!» шутливо крикнула ему Надежда Иосифовна. «Но надо усиленно заниматься, работать над собой. Вы меня поняли? А исходный материал очень, очень хорош. Ну?» А вы что же стоите? Раздевайтесь, проходите, без паузы приказала она Никите. Смелее, молодой человек, краялю, краялю, прошу. Что же вы так, орабели? Вон вы какой крепкий, сильный, настоящий Геркулес, а тут вдруг. Розалия мне сказала: "Вы с ней репетировали партию Атилы? Похвально, молодой человек, что рискнули. Обычно ваши юные коллеги выбирают для конкурса что-нибудь более привычное для непритязательного слуха, порядком уже запятая. Нус, а вы захотели быть оригинальным? Что ж, прошу". Она хлопнула Колосова по плечу, подталкивая его в комнату, к роялю. Надежда Иосифовна, я не певец сказал Никита, и после чисто гоголевской немой сцены предъявил, в которую уж раз, удостоверение. Надежда Иосифовна читала его, сдвинув очки сначала на кончик носа, а затем на лоб, словно глазам своим не верила. — Так вы из милиции, — произнесла она. — Ну, надо же! А у вас, молодой человек, весьма неординарная внешность. Какая жалость! А я-то подумала, наконец-то на нашей многострадальной оперной сцене появится молодой артист, которого будут не только слушать, но на которого будут ходить смотреть, как когда-то ходили на Огнивцева, Рейзена, Пирогова. Оперный бас, дорогой мой, это, конечно, в первую очередь голос, неповторимый его тембр, но это и фигура, внешность, стать мужская. Такие вот плечи, мужественность. В костюме Атилы вы бы великолепно смотрелись, но... Ах ты боже! А про кого мне тогда розалия это говорила? Ума не приложу. Ну ладно, пустое. У вас ко мне, наверное, важное дело, молодой человек. А я вас совсем смутила, заговорила ну -с, прошу садиться». Надежда Иосифовна царским жестом указала на кресло у рояля. «Вы, наверное, все по тому нашему ужасному происшествию. Так вы знаете, это ведь никто иной, как я, первая обнаружила тогда на лестничной клетке». Колосов, осторожненько плюхнувшись в кресло, вежливо перебил, что, мол, нет-нет, он про это как раз все знает, а явился, чтобы задать несколько вопросов совершенно по другому поводу. Украдкой он оглядывал квартиру. По метражу и планировке она вроде бы точно такая же, как и усажена, но выглядела совершенно иной. Свободного места, казалось, совсем не было, коридор забит шкафами с книгами, коробками, свертками. «Надежда Иосифовна», — начал он, — «я вот по какому к вам делу. 28 декабря вечером во дворе вашего дома...» Произошла групповая драка между подростками. Кажется, вы что-то видели из окна и даже пытались остановить дерущихся. — Вам Клава? — Клавдия Захаровна сказала. Живо откликнулась Надежда Иосифовна, и Никита понял, что уж с этой свидетельницей у него проблем не будет. Мы как раз с ней вчера обсуждали, не надо ли нам от имени нашей общественности еще раз письменно обратиться в правоохранительные органы, присовокупив, и этот прискорбный факт к нашей общей жалобе от всего подъезда. Значит, вы не закрыли это дело до сих пор? Нет, дело никто и не думал закрывать, его расследовали. Правда, преступника пока еще не нашли. Сейчас мы снова тщательно проверяем все факты, а вы — очевидец случившегося. Я вам расскажу все, что видела. Надежда Иосифовна еще больше оживилась. А то ведь как же? Раньше никто от вас не приходил, не интересовался. А ведь там, я слышала, бедного мальчика то ли убили, то ли покалечили сильно. Вы понимаете, как все было-то? Я сидела на кухне, чаёвничала по дочку ждала. Она у меня иногда допоздна задерживается, вот как и сегодня. Педагог, увы, раб верный своих учеников. И пока хоть один ученик желает заниматься... Педагог свой пост не покинет. Это, наверное, у нас с вами общее в профессии — стойкость, ответственность. Надежда Иосифовна вздохнула. Числа, когда это случилось, я, молодой человек, не помню. Но знаю, было это перед самым Новым годом. И как раз после этого свадьба у нас тут в доме была. Первая наша свадьба. Так приятно. Молодожены въехали на шестой этаж. Ну, по поводу драки... Пройдемте на кухню, я вам все наглядно покажу, чтобы вы знали. Она заковыляла на кухню, ведя Колосова за собой. Вот тут я и стояла, на этом самом месте у окна. Пока чай не грелся, цветы решила полить. Фиалки надо вечером поливать после заката и непременно отстоявшейся нехлорированной водой. И вдруг слышу дикие крики с улицы. «Пусти! Больно! Пусти!» Я выглянула. Вон наша площадка детская и фонарь. Все очень хорошо освещалось, и я увидела группу мальчиков разного возраста. Одни были постарше, другие совсем маленькие. Так вот, взрослые на моих глазах повалили одного маленького в снег и начали пинать ногами. Ужас! Я начала им стучать в окно, кричать, чтобы прекратили. Видите, какое окно высокое, форточки мне никак не достать. Ну, значит, стучала я, кричала, прекратите, перестаньте. Я тогда подумала, что этот маленький мальчик — сын нашей соседки Светы. Он дошкольник еще, но во дворе часто гуляет один, даже по вечерам. Светлана ему позволяет. Гулять с ним ей некогда, она столько работает, бедняжка. Ну, он мальчик вполне самостоятельный, развитой не по годам. Но потом оказалось, что это был не сын Светы, а какой-то другой мальчик из соседнего корпуса. Но все равно, это было так ужасно, бить такого маленького ребенка. Я им кричала через окно, а они продолжали драться, так остервенело, жестоко, как... как стая голодных зверёнышей. Тут во двор въехала машина, остановилась вон там. Она указала на площадку перед подъездом. У нее фары ярко горели, свет прямо по окнам прошел, я даже ослепла на мгновение. Ну, я подумала, что шофер выйдет из машины, разнимет их, они же в трех шагах от него колотили друг друга. Но когда я снова обрела способность видеть, драка по-прежнему продолжалась. Причем к мальчишкам прибежали какие-то совсем уже взрослые парни. Они дико орали, нецензурно выражались, кто-то визжал от боли. И тогда я... Ну, надо же было что-то делать, раз тот в машине не вмешивался. Я открыла окно, высунулась и как можно громче закричала, что немедленно вызываю милицию, если они тотчас же не прекратят. И знаете... «Это подействовало? Они сразу же все куда-то разбежались. Их как ветром сдуло!» «А что водитель машины так и не вышел?» — спросил Колосов. «Я не видела, чтобы он выходил. Я даже возмутилась. Такая пассивность, такая трусость! Он просто сидел там и смотрел, как они лупили друг друга!» «Значит, ребята разбежались сразу, как только вы закричали из открытого окна?» Ну да, никого там не осталось, а этот в машине снова фары зажег и снова меня ими ослепил. А что же он до этого их выключал? Ну, конечно, въехал, остановился вон там, фары выключил и сидел, не мог выйти. Такой трус. Может, эта женщина была за рулем, могла испугаться? Ну, могла, конечно. Только женщины сейчас на таких маленьких машинках ездят, ярких, горбатеньких, как жуки. А это была машина для мужчины. Марку, случайно, не вспомните? Ну что вы, молодой человек, я в этом абсолютно не разбираюсь. Может быть, это был кто-то из ваших соседей? Тут у вас в доме полно автомобилистов. Что вы, все наши соседи — глубоко порядочные люди. Никто из них не стал бы трусливо отсиживаться в кустах, когда на ваших глазах терзают ребенка. Ну и что же было потом? «Вы понимаете, я не видела». Звонок в дверь раздался, дочка вернулась. Я пошла открывать. Пока рассказывала, пока охала, ахала. Мы потом с Аллой с дочкой снова окно открывали. Ну, одним словом, никого там уже не было. И той машины тоже. И машины не было. Наверное, уехала. Я о Аллы еще спросила, «Ты когда шла к подъезду, видела кого-нибудь?» А она «нет», говорит, «никого». Но она у меня такая рассеянная, близорукая. Это у меня дальнозоркость старческая. Вон сколько очков вынуждена везде с собой таскать на все случаи жизни. И это, к сожалению, все, что я видела. Потом уже от соседки моей, Клавдии Захаровны, после Нового года, примерно через неделю, я узнала, что в ту злополучную ночь милиция к нам во двор приезжала, что якобы паренька какого-то нашли, сильно избитого, умирающего. Точнее, это потом узнали, что он жив, но покалечен сильно. А тогда-то говорили мертвый, Ужас! Представляете? Наверное, это кто-то из тех, дравшихся». Его, возможно, чем-то ударили, а когда все разбежались, его и бросили тут одного, он и замерз. Я все себя корю. Нам бы с Аллой надо было выйти на улицу, посмотреть. Может быть, мы его и нашли бы сразу, подняли, вызвали бы врачей. Нет, не думаю, что вы могли что-то изменить, но вы и так нам очень помогли, Надежда Иосифовна. Боже, да чем? как в традиционном английском детективе, сидит старуха у окна, за всеми смотрит, во все дела нос сует. И оказывается, что она — главный свидетель. Увы, в жизни все бывает не так. Но, молодой человек, скажите, что же это такое? Ведь мы с дочкой въехали осенью в этот относительно хороший дом в хорошем районе, а получилось, что мы попали прямо в какую-то клоаку, в прибежище убийц и хулиганов. А бедные мои соседи... У нас тут столько квартир пустует, а ведь днем, утром, когда все на работе, мы тут совсем одни остаемся. старики, дети. Поневоле страшно. Вон, мой сосед напротив, как въехал, в тот же день поставил железную дверь. Сажен? Я только что с ним беседовал, кивнул Никита. Да, дверь у него первый сорт, денег больших стоило. Ну вот, у него деньги есть, он зарабатывает прилично, а у нас с дочкой таких средств нет. И как-то, знаете, неуютно становится за этой вот фанерой. Надежда Иосифовна кивнула в коридор, на свою дверь. — И вот, что я вам еще скажу. Очень правильно, что вы снова взялись за этот вопиющий случай. Вряд ли это два разных случая. Наверняка у нас завелась какая-то шайка и орудует. «Может быть, те молодцы, что мальчишек били, потом, спустя месяц, напали в нашем подъезде на того мужчину, избили его, ограбили, затащили в пустую квартиру? Ведь от чего это все? От безнаказанности? В тот раз с дракой, с рук сошло. Не попались? Значит, в следующий раз чего-нибудь похуже задумают. Это вы верно подметили», — согласился Никита. «К вашей догадке, Надежда Иосифовна, есть смысл прислушаться». Под настойчивые уговоры выпить на дорогу чая или кофе, если только он не боится вечером его пить, губя свое молодое здоровое сердце, Кулысов, отказываясь и благодаря, направился к лифту. На сегодня он вроде бы сделал все, что хотел. Наверху, на пятом этаже, вдруг хлопнула дверь. «Шлюха! ублюдок, Еще руки распускает! Подонок! Не смей! Не смей, брать! Это мое! Шлюха чертова! Паскуда! Да пошла ты!» Тяжелый дробный топот на верхний этаж. На пятом, над головой Никиты, злые сдавленные всхлипы. Гад какой! Ну, погоди у меня! Клацнула дверь. А затем, с силой, грохнула дверь и где-то на верхнем этаже. «Вишневская и летейщиков бузят», — прикинул Никита. «Деньги, что ли, этот сутенер у нее отбирает?» Он снова прислушался. Но все было тихо. «Какая странная тишина в этом доме!» подумал Никита, как вата, и все звуки глохнут в ней, растворяются, только вот наверху ветер свистет. Он медленно поднялся на один пролет к мусоропроводу. Вот тут все и было. Бортникова ударили здесь, тем самым кухонным топориком. А за полтора месяца до этого во дворе за гаражами кто-то ударил таким же кухонным топориком семнадцатилетнего Богдасарова. Что может быть общего, кроме орудия нападения, между этими двумя такими разными фактами? Что вообще могло быть общего у начальника службы безопасности авиафирмы «Трансконтинент», на поверку оказавшегося вором и мошенником, с этим мальчишкой, обычным дворовым драчуном? Что это за дело? И где его начало? Тут, на площадке?» Или там, во дворе, ведь они со сведерка на сто процентов были уверены, что в убийстве Бортникова имелся один единственный мотив — корыстный. Но за что же тогда пострадал Богдасаров? За эту вот потасовку. По заключению эксперта, телесные повреждения Богдасарову были нанесены в тот же вечер, примерно между восьмью и девятью часами. Но драка закончилась гораздо раньше, мальчишки разбежались и... И что же тогда получается? Что произошло с Богдасаровым потом? Никита поднялся на пятый этаж. Из квартиры Вишневской не доносилось ни звука. Дверь сдвоенной квартиры под общим номером 15, принадлежащей, как и многое в этом доме, тихим, была заперта. Никита чуть помедлил, собираясь с духом, и храбро нажал кнопку звонка 14-й квартиры. Собственно... Что лукавить, за этим он и приехал сюда сегодня вечером, а все остальное, даже эти неуклюжие поиски свидетелей, было только предлогом. Дверь открыла Катя в махровом домашнем халатике с распущенными волосами, без косметики. Лицо ее выражало тревогу и любопытство, кто это там за дверью в этот вечерний час. Этого, конечно же, нельзя было делать. Это категорически запрещали все ведомственные специальные инструкции. И начальство, своё, и московское, узная оно о такой вопиющей дешифровке негласного сотрудника, введенного в операцию, поголовки бы за это не погладило. Но... «Ты?» Катя даже отпрянула. «Ой, что случилось? Опять?» Он смотрел на неё, как дурак, как немой болван. А ведь так хотелось сказать... «Ничего не случилось. Просто я должен был тебя сегодня увидеть. Обязательно увидеть. Иначе...» Катя высунулась на площадку, схватила его за рука в куртке, с силой втащила в квартиру, захлопнула дверь. «Ну?» Она, кажется, даже побледнела от волнения. «Что произошло?» «Ничего. Я тут свидетелей опрашивал. Гринцер и Сажина». Никита не узнавал своего голоса, чужого, глупого. Вот решил заглянуть. «Не бойся, меня никто из твоих соседей не засек». Катя молчала. Он не знал, что делать дальше. Опять он все испортил. Без приглашения прошел в комнату. На диване пачка набивших оскомину оперативных снимков. И только один снимок лежит отдельно. Точно его только что брали в руки и изучали. «Это?» — тихо спросил Никита, кивая на фото. «Оно самое?» «Да». Катя подошла к нему. «Метод исключения в действии. Работает?» Работает. Надо только кое-что напоследок проверить. Я как раз собиралась тебе звонить, Никита. Зачем? Он повернулся. Она была совсем рядом. Только обнять. Плюнуть на все условности, не быть круглым, закомплексованным дураком и болваном. Обнять ее крепко-крепко прижать к себе. Такую родную, любимую, желанную, нежную. Мне завтра обязательно потребуется диктофон, сказала Катя, отступая, уклоняясь от его близости. И я... Я просто хотела, чтобы ты мне его завтра утром привез».